Глава вторая, фрагмент 17 Нападающие появились с той стороны, откуда приехали мы. Возможно, они знали, куда и зачем едут. Не поверишь, что такая массивная свора просто обшаривала степь в поисках лёгкой наживы. Семь УАЗов, три Буханки и четыре 469-х, лёгкий транспорт банды. Из тяжёлого у них пять Уралов и один БТР-60. Знает главарь банды толк в технике. Всё советское, не слишком надёжное, потому что старое, но ремонтопригодное. БТР-60 не доехал до посёлка, речной метров шестьсот, и так и остался стоять в открытом поле. Прямое попадание из РПГ-7 сделало своё дело. Взрыв, огонь, смерть. По пятнам, что видны за следом БТР, видно, не с первого раза по нему попали. Успел экипаж как следует пройтись по посёлку пулемётом калибра 14,5 мм. Много там жертв, наверное. маша нет не нужно о плохом думать ответная стрельба из гранатомётов велась но с меньшим результатом два попадания по стене которой огорожен посёлок, и одно попадание в крышу чьего то дома обошлось без пожара потому что только в фильмах взрывы взметаются в небо огромным пламенем Коротко, ситуация нехоорошая но решаемая завидев нас нападающие засуетились и теперь решает продолжать ли завязши на подходы к поселку штурм или отступить Стрелять прекратили с обеих сторон. Временное затишье. «Вот же уроды, а!» Бодров в третий раз посмотрел в багажник через сиденье на трубу РПГ-7, выругался матом и сплюнул в окно. «Надо было забрать из джипа староста оставшиеся два заряда к гранатомёту. Труба есть, а зарядов хрен!» «Задним умом все умные!» Боков остановил машину и скомандовал. «Выходим!» Прямо за нами встал громадина Крас с медведями в кузове. у Унемог с бывшими рабами, которые теперь в нашей команде по дороге, отстал, потому что не захотел нюхать пыль. Подъедет минут через пять, может, быстрее. Местом остановки мы выбрали относительную возвышенность. Поселок Речной от нас в полукилометре. Нападающие вдвое дальше. Пока не стреляют. Стоило нам вылезти из машины, и заговорили рации, которые имеются у каждого. На связь вышел Лейн. «Привет, бродяги. Вы вовремя, потому что нас тут малость обложили. Сами бы справились, но от помощи не откажемся». «Адриан, и тебе не хворать», — ответил я. «Как давно они прикатили. Убитые с нашей стороны есть, рассказывай». «Прикатили минут двадцать назад», — быстро заговорил Лейн. БТР ломанулся к поселку, но мы его из гранатомета с третьего раза остановили. Все это время были под огнем пулемета, поэтому 12 человек потеряли». Трое ранены, не выживут, потому что крупным калибром досталось. Из наших погибших только один, Эдди, боец моих девчонок. Остальные все местные, не успели по нормам попрятаться. Кто напавшие такие, откуда приехали, никто не знает. Медведицы нас о них предупредили, поэтому встретить удалось с минимальными потерями. Что еще вас интересует? Можем общаться хоть сутки, потому что я в здании и рация на зарядке. А можем прекратить и дать отпор. Вам какой вариант по душе? «Если вы их гостинцами попочуете, то мы попробуем зайти с тыла», — ответил Андрюха. «Будь на связи, стратег. Нам пообщаться надо». «Никуда не ухожу», — Адриан веселится. «Общайтесь сколько вам угодно, но не забывайте, что совсем рядом враг». «Задрал». Боков отключил рацию, посмотрел на меня, затем на подбежавшего федерала, который управлял Кразом и почему-то спросил именно его, что делать будем. «Медведей в помощь зовем?» Федерал пожал плечами и ответил, «Не знаю, я с ними не Вась-Вась». Кивок в мою сторону. «Берсерк с Никитой только общается. Все же видели, когда тварь поляка пожрала». На горизонте показался Мерседесу не мог. Андрюха первым заметил его и сказал, «Свободные катят. Такой толпой можно и без медведей в бой попробовать. Увы, но без жертв точно не получится». Впоследствии свободные привяжутся к освобожденным рабам. Боков, сам того не ведая, только что дал название их будущему подразделению. «Пойду пообщаюсь с Харрором», — буркнул я и пошел к разу «Через Угрха, конечно же». Медведи, как и ожидал, дали от ворот поворот. Сказали, что в открытом поле против такой банды они точно не попрут. Не боятся, но понимают, что ближний бой с теми, кто умеет убивать на расстоянии, точно не прокатит». вмажут по берсеркам из гранатомета и станет их на неизвестное количество меньше. А может и всех четырех не стать. Своими силами придется воевать, в общем. Нападавшие вышли на связь, когда подъехали на Унемоги свободные. Частоту нашу поймали и решили договориться. Оказалось, что воевать с нами приехала полностью русскоязычная банда. "Мужики", говорит Иван Сорокин. "Погоречились мы, но прошлого не воротишь. Договоримся?" «На время переговоров прошу не стрелять, земляки же!» «Ух ты, русская речью напахнуло», — удивился Боков, взяв переговоры на себя. «Ну, здорово, Ванек! Как сам? Не слабо мы твой БТР поджарили, да?» Сорукин ответил секунд через десять. «Есть такое! Мужик, я все понимаю, враги мы, но выхода у нас не было. Вторую неделю степь топчем, топливо на исходе». Увидели поселок, к которому шли, да и решили наскоком оприходовать. Кто их считает, эти поселки степные? С виду невзрачный такой, да кусачий оказался. Извиняться не стану, потому что вины за собой и своими бойцами не вижу. Попрошу представиться. Интересно же, как земляка зовут. Еще и москвича, судя по говору. Зовут меня Андрей. Боков запрыгнул на подножку крузака, а с нее на крышу, чтобы его было лучше видно, и начал махать рукой. «Видишь меня, Ванек?» На один из Уралов быстро залез человек и тоже начал махать. Рация сказала, «Теперь и ты меня видишь, Андрюха. Что делать будем? Воевать продолжим или разойдемся по-мирному? Нас тот и тот вариант устраивает, но последний более по душе. Золотишко и кредиты имеются. Кстати, потому можем топливо прикупить у вас. Продадите? Продали бы, если бы второй вариант выбрали». Андрюха показал средний палец, но его с такого расстояния вряд ли увидели, поэтому он решил уточнить. «Ванёк, увидел, что я тебе факт показал? Если нет, то на словах ты и так уже всё понял. Идите в задницу со своим миром. Давай воевать. Как хочешь, Зёма!» Иван спрыгнул с крыши Урала. «Воевать мы тоже не против. Бой рассудит, кто сильнее». «Мудак бородатый!» Бодров убрал монокуляр в карман и полез в салон за пулемётом. «Ты это про себя, Сань?» – спросил Булат. «Про Сорокина», – буркнул Бодров, злобно зыркнув на товарища и инстинктивно потрогав солидно отросшую бороду. «Ты, Булатка, не стой давай. Думать надо, как земляков одолеть. Если бы кровь они не пролили, то можно и на мировую сыграть было. Но кровь пролита. С обеих сторон. Тянуть время будем», – предложил я самый оптимальный вариант. «Едем в поселок и ждем, когда враг решится наступать». Топлива у него маловато, поэтому отступать они точно не будут. Приедут наши, возьмем кольцо, и попросим сдаться. Мне нравится. Андрюха громко свистнул и закричал. «Двигаем в поселок, народ! Позже повоюем!» Спустя десять минут мы въехали на территорию поселка Речной.